Там сейчас элегантно катили фаетоны, запряженные пони, тщательно подобранными под пару. Это аристократии вест Энда и выехал из своих домов на Джермин Стрит и Сент-Джеймс, чтобы посетить театр. Угрюмые оборванцы стервенело подметали тротуар. Каждый ревнива оберегал отвоеванный сбоем участок тротуара впереди каждой идущей пешком леди или джентльмены, вид которых позволял надеяться на чаевые. Вот и дорический портик театра Ковент-Гарден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 И если Хрэбин случайно тебя увидит, будем надеяться, что он при всем желании не сможет тебя узнать. Доль не мог разгадать, кто такой Джеки. Он не мог не заметить, что мальчик иногда выглядит женоподобным, слишком изнежным в некоторых ситуациях и в выборе слов. Джеки слишком явно не интересовался молодыми особами, но в среду после обеда, когда распуфыренный красавчик из числа гнилых джентльменов в шутку зажал Джеки в углу, называя его при этом своей маленькой горячей булочкой,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 Они стали выползать из дверей переулков, молчаливые крутые парни, и двое из них тяжелой поступью направились к Дойлю, а остальные тем временем пытались преградить ему путь. Посмотрев через плечо, Дойль поймал леденящий взгляд Хоребина всего лишь в одном гигантском шаге от него. Кошмарное размалеванное лицо клоуна привычно ухмылялось. Дойль, напрягая последние силы, внезапно скакнул на мостовую и покатился кубарем, только чудом избежав тяжелых подков лошади, везущий Кэп. Тут же поднялся на ноги и вскарабкался на подножку проезжающего экипажа. Подтянулся, удерживаясь одной рукой за подоконник, а другой — за выступ крыши. В экипаже было только двое пассажиров — старик и молоденькая девушка. «Пожалуйста, прибавьте скорость», — задыхаясь, сказал Дойль. «За мной погоня». Старик сердито поднял на изготовку свой стек и со всей силой первого удара в пули толкнул Дойля в грудь тупым концом стека. Дойль слетел со своего насеста, как будто его подстрелили.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 — Господи, помилуй, его застрелили! — закричал Харыбин. Быстрее забирайте его, пока в нем еще теплится жизнь. Я кому говорю, а ну пошевеливайтесь вы, жуки навозные! Дойль был уже на ногах, но боль в груди стала нестерпимой. Каждый вдох просто разрывал легкий, он подумал, что если начнет кашлять сейчас, то непременно умрет. Один из преследователей был всего лишь в нескольких шагах от него и неотвратимо приближался, гнусно ухмыляясь. Дуэль ощупал в кармане тяжеленный браслет и, размахнувшись, запустил бандиту в морду, затем, не останавливаясь, чтобы посмотреть на произведенный эффект, торопливо заковылял на другую сторону улицы, пересек тротуары и исчез с переулки. «Завтрак ночной трапези вы, ни на что не годные ублюдки, вы мне его притащите!» пронзительно завизжал хрибин На его ярких красных губах появилась пена, и он нистово выплясывал на тротуаре, топача ходулями,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 Он выдохнул и устало прислонился к ящику, свесив ноги с причала. Желтые точки фонарей на проплывающих лодках и их отражения прорисовывали пунктиром темноту реки, как на картинах Мане, и огни Лембет были ярко светящейся цепочкой на близком горизонте. Тонкий серпик луны, казалось, на перилах Блэкфраерского моста в полумиле к востоку. За ним и над ним сияли огни Адельфи будто некий фантастический увеселительный корабль на воде.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 Последовало мгновение тишины, а затем голос Рамини прокатился по воде. «А разве это не Джо Пёсья Морда?» «Это американец!» «Пусть меня Поп съест. Тогда почему ж ты стрелял в него? Ты, ублюдок!» Джеки уже собрала рыболовную сеть из ближайшей лодки, швырнула сеть в челнок и столкнула судёнышку в воду. И в этот момент она услышала крик Харебина. Его голос почти перешел на виск от страха. «Это не я, ваш милс, не я, клянусь! Это кто-то там, вон там, среди лодок!»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 Так может верещать полный садок встревоженных птиц. И Джеки, перегнувшись через борт, увязывала мокрый груз рыбачьей сети, и в этом спутанном клубке все еще горело несколько огоньков. — Влезай сюда, — огрызнулся Джеки, — цепляйся за борт спереди. Я для баланса отойду назад. Держись подальше от невода у этих маленьких ублюдков ножей, и давай пошевеливайся. Доля улучил момент и посмотрел вверх по течению. Лодка рамени была ярдах в 50 и синхронный стук весел теперь был очень громким.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 Видишь ли, это не Харыбин. Не он стрелял в тебя. Он-то знал, кто ты, это я стрелял. Первым побуждением Дойли было разозлиться, но тут его взгляд упал на рану Джеки, и гнев испарился. Так ты, и доктор Рамени, думали, что я кто? Джеки молча налегал на весло, потом нехтя ответила: Что ж, пожалуй, ты имеешь право знать? Я думал, что ты тот, кто известен как Джо Песье морда, он. Джо песе морда? Тот убийца, говорят, он обортень?»